Глава тринадцатая. Над Петербургом начинали сгущаться сумерки. Я обнаружила это случайно, но тотчас вернулась мыслями к насущному делу. Дома Катюши было наказано отвечать, ежели что, будто я уехала подыскивать хрустальную люстру в столовую. С господами Фустовым и Вельчинским мы еще раз оговорили положение дел. Ставить под сомнение показания извозчика Харитонова мужчины не собирались – Вероятнее всего, он и правда не подозревал о готовящемся убийстве. А клетчатый, он же студент, рассчитывал, что бомбы непременно убьет и свидетеля, способного его опознать. Не подумал, что извозчик проявит деликатность и, чтобы не мешать влюбленным, сойдет с коляски вовсе. «Все же, почему студент?» – решилась уточнить я. «Он молод или был с учебниками? Почему?» Вельчинский поморщился, приняв мои слова за глупость, а Фустов терпеливо объяснил. Харитонов хорошо рассмотрел его лицо и запомнил. Штатный художник уже делает портрет с его слов. Говорит, клетчатый, не так уж молод, ему около двадцати пяти. Худощав, высок, кучерявые волосы и глубоко посаженные глаза. Нос прямой, чуть длинноватый. На шею намотан большой клетчатый шарф. Вся нижняя половина лица скрыта. Одет в длинное бесформенное пальто. Руки все время держат в карманах. Да и на главе у него студенческая фуражка с синим околышем. Примечание. Устав 1884 года предписывал всем студентам носить новую форму – мундиры, сюртуки и пальто с гербовыми пуговицами, а также фуражки с синими околышами. «Едва ли он в самом деле студент», – слух подумала я. «Ведь это след. Должно быть, фуражку надел, чтобы сбить полицию с толку». Вельчинский, поджигая новые папиросы, вкратчиво не ответил. «Как-никак практически каждый из задержанных народовольцев в прошлые года бывал либо студентом, либо отчисленным студентом. И возраст здесь не показатель. Ежели платить нечем, то они и по десять лет бывают учатся. «Мне показалось, или Вельчинскому я действительно пришлось не по душе». «Что касается меня, то, хоть рассуждения Вельчинского и были логичны, я все-таки не согласилась с тем, что это был студент. К семи часам все насущные темы себя исчерпали, кроме разве что одной незнакомки, что потревожила мой дом. Я ведь изначально и связывалась с господином Фустовым только для того, чтобы о ней рассказать. Но теперь медлила. Женя утверждал, что она человек случайный и никакого отношения к убийству генеральша не имеет». «Вдруг это правда? Вдруг, выдав ее этим людям, я погублю ее?» «Я рассчитывала прежде, что смогу полностью довериться Фустову, поговорить с ним откровенно и открыто, как со Степаном Егорычем, что мы лишь вдвоем отыщем ее и осторожно, без протоколов, все выясним. Теперь же для меня очевидным стало, что осторожно сделать ничего не получится. Либо я с ними и выдаю им незнакомку с потрохами, либо не стоит даже заикаться о ней». Вельчинский затушил в пепельнице очередную, уже пятую папиросу, отряхнул руки и деловито поднялся над столом. «Ну так что, на сегодня все? Неужто я в кое-то успею к ужину в кругу семьи?» Я едва себя не выдала, потому как все еще не знал, стоит ли заводить разговор о незнакомке. «Ведь если смолчать сейчас, но открыться им завтра или через неделю, то будет еще хуже. Я вовсе потеряю их доверие». Должно быть, вихрь этих мыслей отразился-таки на моем лице, потому что господин Вельчинский вопросительно на меня посмотрел. «Хотите чем-то поделиться, Лидия Гавриловна?» «Нет, что вы!» — невольно вырвалось у меня. И я ясно осознала, что о незнакомке благоразумнее все-таки умолчать. Вельчинский же настороженно прищурился, да и Фустов поглядел вопросительно. «Сыщике одно слово. Пришлось выкручиваться». я лишь хотела спросить разве мы не посетим сегодня дом генерала на миллионной не поговорим с господином хаткевичем не осмотрим комнаты погибшей ведь мы ничего о ней не знаем так от чего столь категорично отметаем убийство по личным мотивам сегодня поморщился Вельчинский, и я почувствовал что стало ему еще неприятнее дом уже обыскивали а вот с генералом и впрямь поговорить до сих пор не удалось с сомнением произнес фустов Он все время на службе. Сейчас уже семь. Хаткевич должен был вернуться в любом случае. воодушевилась я, серьезнее подумав о том, что это и впрямь важно. Кроме того, напомню, что завтра похороны. Завтра поговорить снова не удастся. Решено. Едем тотчас. Фустов поднялся на ноги. Лидия, Йозеф, жду вас в экипаже. И энергично направился к дверям. Время позднее господин Вельчинский тяжело проехал ножками стул по паркету. Я торопливо крепил шляпку. — Вас, маменька-то, не потеряет, Лидия Гавриловна? Любопытно, что бы сказал этот грубиян, если бы знал, что мою маму убили много лет назад. Устыдился бы хоть немного. Но говорить этого я, конечно, не стала. Не закончив со шляпкой, покинул его кабинет, гордо подняв голову. Генерал Антон Нестерович Хаткевич нынче и правда был дома. Грозный мужчина лет пятидесяти, с аккуратно подстриженной бородой и усами на манер императора Александра. Одетый в бархатный шлафрок, съехавший с одного плеча и домашние туфли. Одна туфля была на ноге, вторая валялась у самого порога. Я почти его увидела, как его превосходительство, ленясь подняться с дивана, швырял этой туфлей в дверь, дабы подозвать слугу. Едва ли Лихаткевич ждал визитов в такой час, однако к появлению полиции как будто не удивился. Или же он не мог чему-то удивиться в силу определенных причин. Генерал был пьян. Он принял нас не в той милой голубой гостиной с роялем, где я подслушала разговор горничных, а в кабинете, больше похожем на захомленную спальню. Сам возлежал на продавленном кужном диване, чуть прикрытый измятым пледом. Едва вошли, взгляд мой уперся в опустошенную бутылку виски, живописно лежавшую на полу в лужице того же напитка. Зато на резном столике подле дивана стояла почетная бутылка простой русской водки с надписью «Хлебное столовое вино». О спиртных напитках я имела некоторое представление исключительно благодаря мужу. К сожалению, военные люди редко обходятся без пристрастия к всем напиткам. Однако после нашей свадьбы Женя себе непосредств не позволял – Мне нравилось думать, что это потому, что он вполне счастлив со мною и всем доволен. Однако ж, в его кабинете, припрятанной меж книгами и уже покрывшаяся пылью, стояла точно такая же бутылка шотландского виски, что и на полу у генерала. Генерал, мой взгляд, перехватил и, увы, кажется, отметил неприязнь в нем мелькнувшую, но к чести его приосанился и натянул на плечо рукав шлафрока, а после внимательно поглядел на Фустова, которого как раз представил ему Величинский. «Маня!» — генерал поперхнулся и громко, никого не стесняясь, откашлялся. Мне как будто знакома ваша фамилия, Фустов. Вы чьих?» Скосив глаза на Глеба Викторович, я обнаружил, что тот едва сдерживается, чтобы не дернуть от брюкливости губой, но ответил он весьма ровно. Надворный советник канцелярия начальника городской полиции. Мы с вами были представлены друг другу на ужине в честь именин его превосходительства генерал-лейтенанта Грессера». Примечание: действующий в те годы градначальник Санкт-Петербурга, он же начальник городской полиции. Тот недослушав, кивнул и пальцем подозвал Вельчинского ближе. И ее сюда? Зачем привели? Кто такая? Услышала я негромкий вопрос генерала, и мне сделалось не по себе. Крайне смутившись, я не расслышала, что ответил ему Вельчинский, но спустя мгновение он повернулся ко мне. Ей-богу, в рыбьих глазах торжествовала победа. Я поняла, что меня сейчас просто-напросто выставят отсюда. От стыда захотелось тотчас провалиться на месте. Впрочем, Вельчинского предупредил Фустов, неожиданно резко сказав генералу. «Лидия Гавриловна располагает некоторыми сведениями по делу об убийстве и находится здесь по моей личной просьбе. Я настаиваю, чтобы...» «Не надо. Я неловко коснулся его руки, умоляя молчать. Право, будет только хуже. Я и впрямь более пригожусь в другом месте. Антон Несторович, вы не возражаете, если я смотрю комнаты вашей супруги?» «В у вас проводят. Аграфена!» – басом позвал он. Но хоть второй туфли шверец принос не стал, я пулей вылетела в коридор. «Дожили! Уже и в полицию девок берут, то ли еще будет!» – расслышал я замечание генерал через закрытую дверь. И пожалел в тот миг, что вовсе пришла сюда, и что ввязался в расследование, и что загадки разной степени сложности интересуют меня больше, чем обустройство гостиной и покупка новых шляпок. Еще миг, и я начала бы жалеть, что вообще родилась женщиной – Но навстречу мне вышла экономка Хаткевичей. Кажется, она тоже меня осуждала. Большинство мужчин ненавидят женщин, которые нарушают навязанные им правила, которые делают, что вздумается, а не кладут жизнь на алтарь того, чтобы усладить их взор и угодить их желаниям. Однако женщины ненавидят своих вольнодомных сестер гораздо, гораздо больше от того, что паршивки вроде меня бередят их раны, напоминая, сколь часто они ставили интересы своих отцов и мужей выше собственных. Ставили, гордясь этим, полагая себя героинями хотя бы в собственных мыслях. Так как можно не ненавидеть ту, которая считает сие не геройством, а глупостью?